Но, будь он более проницательным, он уловил бы в сдержанных словах астролога, что тот, изучая светило, без сомнения прочел в небесах куда больше, чем сказал вслух. «Ваше мнение мне весьма ценно, мэтр Мартен, и ваши слова меня ободряют», — произнес сварливый. «А не уловили вы наиболее благоприятный момент», для зачатия наследников, коих я жду. Мэтр Мартен на мгновение задумался. «Будем говорить лишь о первом, государь, ибо относительно последующих я не смогу ответить вам с такой же уверенностью. Мне не хватает часа рождения королевы, которого она сама не знает, как вы говорили, и никто не смог мне его сообщить. Но, думается, я не допущу особо грубой ошибки, сказав, что ребенок родится, когда Солнце войдет в созвездие Стрельца, а, следовательно, зачатие его следует ждать примерно в середине февраля. — Значит, мы успеем совершить паломничество к святому Иоанну Амьенскому, чего так желает королева. — А когда, по-вашему, мэтр Мартен, мне следует вновь начать войну против фламандцев? — Думаю, что в этом вопросе лучше всего положиться на голос мудрости. Вы сами наметили примерную дату... Полагаю, что мне не удастся собрать войска раньше будущего августа. мечтательный взгляд мэтра Мартена скользнул по лицу короля, по его короне, под лани правосудия, которая, по-видимому, мешала Людовику, и он держал ее на плече, как садовник держит свою мотыгу. Да, августа, бывает июнь, надо еще пережить июнь. «Возможно, что в будущем августе, — государь, — произнес он вслух, — фламандцы уже перестанут вас тревожить. «Охотно верю! — вскричал сварливый, придавая словам смысл. Ибо минувшим летом я нагнал на них страху, и они, понятное дело, сдадутся на милость победителя еще до начала кампании». Странное чувство должен испытывать человек, смотрящий на другого человека и знающий почти наверняка, что тот другой скончается через полгода, да еще и слушать, как он строит планы на будущее, которого ему не суждено видеть. Ну, разве что он дотянет до ноября. Снова подумал Мартен. Ибо помимо грозного предзнаменования на июнь месяц, астролог не мог не знать еще одного рокового знака, зловещего прохождения Сатурна в дни, когда королю исполнится 27 лет и 44 дня. Несчастье может произойти с ним самим, с его женой, или с его ребенком, если таковой, появится на свет. Во всяком случае, такие вещи у глаза не говорятся. Однако уже подойдя к двери и взвешивая на ладони увесистый кошелек, пожалованный королем, мэтр Мартен снова заколебался, охваченный угрозениями совести. «Государь, еще одно слово». «По поводу вашего здоровья. Остерегайтесь яда, особенно в конце весны. Стало быть, мне придется отказаться от груздей, лисичек и сморчков, до которых я так охоч Но помнится их впрямь, они не раз причиняли мне мучительные боли в желудке, к которым я вообще склонен». Потом вдруг тревожно добавил. Яд? Может быть, вы намекаете на укус гадюки? Нет, государь. Я говорю только...